Он переночевал на захолустном постоялом дворе, в той деревушке, где поселились и госпожа Лурнель, и с утра отправился на золотистый пляж, где рядами стояли пестрые купальные кабинки. Море голубело на горизонте, медленно поднимался прилив, и сверкающая зеленоватая волна, оттороченная пеной, шумом катилась по песку. Небо в легкой влажной дымке, то коварное небо, что и воскает, и обжигает белую кожу горожан, замыкало округлый горизонт. Ветерок, дувший с океана, играл оборками женских платьев. Хрупкие парижанки в купальных костюмах с волосами, подобранными под резиновые чепчики, бежали навстречу волне. Тройми не заметил мадемуазель Лурмель. Ее фиолетовый шарф развивался по ветру. Он чуть был не кинулся на шею девушки. Но тут, у поворота дорожки, терявшейся на песчаном берегу, показался господин Сарьет с неизменными седыми бакенбардами и неизменным зонтом. — Здравствуйте, господин Сарьет! — сказал реми изумленному старику. Не прошло и четверти часа, как они стали добрыми друзьями. «Я большой любитель памятников старины», — говорил господин Сарьет. «И, знаете ли, я целых три недели измерял стены аббатства на горе Сен-Мишель. Измерения я производил зонтом, такая уж у меня привычка. Вот, например, высота каменных стен аббатства в среднем равна 72 зонтам, а внутренних колонн храма по крайней мере 37 зонтам, трем набалдашникам и двум металлическим наконечникам». Господин Сарьет пришел в восторг, когда узнал, что Реми — художник. Они сговорились вместе обойти весь Авранжский округ, решили, что господин Сарьет будет измерять исторические памятники, а Реми их зарисовывать. «Представьте меня, госпожа Лурмель», — попросил Реми. И когда старик произнес «Господин Реми Сент-Люси», Сын господина Сент-Люси, бывшего министра Гаити, реми поклонился госпоже Лурмель, онемевший от удивления и девушке, которая широко раскрыла свои фиалковые глаза и расцвела в улыбке. В тот же вечер госпожа Лурмель и ее дочь сидели у окна, облокотившись на подоконник, вдыхали воздух, насыщенный солью, и смотрели, как над сверкающим морем всходит луна. «Но послушай, доченька, — говорила госпожа Лурмель, — ведь нам ничего не известно ни о его семье, ни о состоянии, ни о поведении. Но послушай, мамочка, ведь я же люблю его!» — воскликнула девушка с той беззастенчивостью, которая свойственна неиспорченным натурам. «Что ты право говоришь, Жанна?» — возразила мать. «Ты же его совсем не знаешь!» — Жанна ответила, и что-то ласковое... Но задорное было в ее прекрасных лучистых глазах. Я его не знаю, мама, но я его узнаю. Глава тринадцатая Господин Алидор Сент-Люси накануне вечером приехал в Париж, но все еще не видел сына. Он тщетно искал его по всему вокзалу, щетно прождал в гостинице. Он был раздосадован. Его нервы расшатались от долгого путешествия, и даже в гостинице, в покойной постели, ему всю ночь мерещилась скачка на пароходе и тряска в курьерском поезде. Проснулся он не в духе, суставы поламывало, болела голова. Сейчас он сидел, развалясь на извозчике, который вез его по тряской мостовой, и с раздражением думал о воспитании сына, о потворстве господина Годала Терраса, Прошло целых четыре года, а Реми все еще не бакалавр. Напрасно выбрал он в наставнике этого бедного, хоть и достойнейшего человека. Алидор ждал большего от Гаделла Терраса. В кофейне, где велись политические споры, он поражал своим красноречием и непреклонным стоицизмом. Кроме того, Алидор негодовал, что сын не встретил его, как подобает, на вокзале. Откуда-то несся запах жареного мяса, дразня аппетит господина Алидора. Экипаж еле-еле полз, поднимаясь в гору, тощие клячи, понурив голову, покорно подставляла спину под кнут. Наконец кучер молча остановил экипаж. Перед дверцами возвышалось сто шестьдесят ступеней катанского прохода. Алидор вышел и дал монету в сто су кучеру, Верзили с чумазым угреватым лицом, тот молча зажал ее зубами. Начала снимая сцена. Кучер, настоящий великан, не спеша поворачиваясь на козлах, пошарил в одном из карманов, вынул кошелек и застыл, глядя на свою клячу, делавшую какие-то судорожные движения. Затем начал исследовать второй карман, но вдруг тронул лошадь и дал ей пройти несколько шагов вперед в сторону от поезжавшей телеги, которая ничуть не угрожала его экипажу. Потом вывернул наизнанку карманы красного жилета и, в конце концов, показал раздосадованному седаку семь су. Больше сдачи не набралось, не было мелочи. Алидор с разъяренным видом повернулся к нему спиной и услыхал, как кучер в леснул лошадь. Безупречные лаковые ботинки поскрипывали на выщербленных плитах котенского прохода и взбирались ступень за ступенью по крутой лестнице, залитой, хоть лето и было в разгаре, вонючей и липкой жижей. Наконец, прошарков по скользким ступеням, проложенным между домами, господин Алидор дернул за ручку звонка в виде оленьей ножки, висевшую у двери, покрытой плесенью, Ждать пришлось довольно долго. Наконец дверь приотворилась, и показалась голова, обмотанная куском пестрой ткани. Достойнейший муж с просонья натянул в попыхах брюки, с которых осыпалась пресохшая грязь. В воздухе стоял запах сырости и табака. Зеленоватый дневной свет, пройдя все закоулки и потускнев, с трудом пробивался сквозь мутные стекла. К стенам булавками были приколоты политические карикатуры. На умывальнике возвышалась груда засаленных и растрепанных книг. На письменном столе, вперемешку со словарями и рукописями, валялись куски хлеба, мыло и гребенка. Нищенская обстановка говорила о такой укоренившейся лени и безалаберности, что господин Сент-Люси, увидев комнату, сразу постиг характер наставника, как будто целых двадцать лет ходил за ним по пятам из кофейни в кофейню. Бедняга Криол пытался держаться с достоинством, чтобы хоть этим скрасить убожество своего жилья. — Прошу прощения, — сказал он бывшему министру, — что я принимаю вас в неприглядной келье современного отшельника, — он добавил, выпрямившись. Ведь мы ученые-бенедиктинцы девятнадцатого века, и он украдкой рассовывал по карманам гребенку, мыло и хлебные корки, осквернившие его письменный стол.